Глава седьмая. Александра. Кручусь около автомата с напитками и вкусностями. Монстр не желает отдавать купленный мной батончик. Специально не поела в самолёте, чтобы круто выглядеть, когда встречусь с лучшим другом. Когда я голодная, мои щёки розовеют, глаза загадочно блестят. «Макиевская!» Громкий, помальчишечий высокий голос Андрея бьёт в спину. Оборачиваясь, тут же встречаюсь глазами с бывшим одноклассником. Какой же он клёвый, взрослый, похож на настоящую звезду отечественного футбола. Модная спортивная куртка, тёмные свободные штаны, дорогие кроссовки, в ушах наушники, на плече спортивная сумка с драгоценной его сердцу аббревиатурой СК. Андрей, самозабвенно бросаюсь на шею мужчине. Мои руки касаются тёплой шеи, под пальцами бьётся венка. Жадно вдыхаю носом запах волос. Как же мне всего этого не хватало. «Сейчас, когда мои руки снова трогают родного мне человека, я снова ощущаю себя под его мощной защитой. Андрюша — моя опора». «Столько раз просил тебя не вешаться на шею при парнях», — огрызается парень, в противовес своим словам сжимает крепко мою талию. «Тебе стыдно за меня?» «Недоумеваю немного. Я же сейчас такая клёвая, всем нравлюсь. Немного обидно, учитывая, что старалась ради Андрюхина, он не заценил». Думаешь, это нормально вырядиться, как шлюховатые модели вешаться на шею лучшему бомбардиру Скай и Ранчуку? Что подумают обо мне? Ребята решат, что ты классный чувак, но не идеальный, потому что у тебя есть изъян. Я. Шучу, не понимая, почему мой друг говорит со мной в подобном тоне. Вижу, что шутка не зашла. Серые глаза темнеют, превращаясь в ледяную сталь. Встряхиваюсь. С удивлением смотрю на мужчину. Я его знаю? Когда он успел потерять чувство юмора? Он же не мог повзрослеть за неделю. Неужели Москва портит человека так быстро? В застывшем сером взгляде сквозит неприязнь и... Ревность? Показалось. Не может Андрей меня ревновать. Я выдумываю. Сом, я... Не смело оправдываясь Ты не заигрывала с Павлом? Отвечаешь? Он подкатывал к тебе свои помидоры? Я ему врежу, если так. Не имею, хватаю воздух ртом. Только скажи. Неожиданно Андрей хватает за плечо, больно так как. Не церемонится, со мной обращается, как с другом. «Нет, мы просто общались», — возражаю упрямо. Даже я своим женским мозгом понимаю, что дрону сейчас не нужен конфликт со звездой клуба, куда он пытается попасть. А вот Андрюхин, похоже, совсем перестал соображать. Видно, что его переполняет гнев, и собственнические нотки проскальзывают в его отношении ко мне». Даже если бы Ярончук заигрывал со мной или я флиртовала с ним, тебе-то какая печаль. Выдаю гневную тираду. Так он тебе понравился. Дрон вымещает зло на моем плече, сжимая его ручищами, будто тисками. А если да, то что? Гнев расплескивается во мне и вырывается наружу. Молчит, кусает губы, щурится, глядя вдаль. Выдает целую тираду. Макиевская, я тут подумал. Отпускаю тебя. Попутного ветра в твой красивый зад. Замечаю, как в серых глазах разливается непроглядная тьма и бурлит агония ревности. «Да что с тобой?» Хочу достучаться до него, прикасаясь пальцами к подбородку. Вздрагивает, это двигается. «Боишься потерять друга в моем лице? Поддержку? Не бойся, буду с тобой столько, сколько понадобится, не предам!» «Глупая!» Цидит сквозь зубы. «Ревнуешь меня к Павлу? Серьезно?» Я совершила страшную ошибку, перешла красную линию в общении с дроном. Прекрасно знала, что нельзя трогать запретную тему. «Слушай, Алекс, у меня нет времени с тобой возиться. Ты становишься обузой. А вот у Яринчука сейчас свободный график тренировок из-за травмы. Плюсуем ему в карму то, что он расстался с очередной пассией моделью. Милости просим к его шалашу». «Что сейчас было? Губы и руки дрожат от такой несправедливости». Сомов, живёшь в Москве неделю, уже ведёшь себя, как закоренелый мерзавец. К тому же Павел не платит, чтобы я его донашивала за очередной девчонкой с модельной мордашкой. Разворачиваясь, хочу уйти. Внезапно вспоминаю, что некуда. Я не дома в Иркутске, а в чужом городе. Поджимаю губы, складываю руки на груди крестом, закрываюсь от всего мира. Стою спиной к Андрюхе, но не ухожу. «Твой кофе». Андрей достает из автомата стаканчик с коричневой бурдой несладко делаю глоток. «Размешала?» Интересуется, и смешинки рассыпаются из его серых любимых глаз. «Да, и вправо, и влево», — мщу словесно. «Не рычи. Пойми, малыш, приобрести за деньги модный лук не значит стать сукой». «Как он легко о деньгах. Мне этот аванс полгода отрабатывать, обслуживая клиентуру мажора, сутенера по анализу и макроэкономике. Вот вернусь в Иркутск», Заломлю цены на задачи по финансовому анализу. Подниму ставки. Бесят меня все эти золотые детки, амбициозные мистеры. Бросаю изучающий взгляд на друга. Тут же вспоминаю Ярончука. Туши свет. Все вокруг меня мистеры с зашкаленной самооценкой, а я для них игрушка для снятия стресса, совместного поедания бургеров, коуча по тренингам для продвижения их звездных тел к большим деньгам и комфорту. Кто тогда я? Не хочу, чтобы мужчины использовали меня. Не хочу, не буду. Не могу больше жить, как раньше. Я все исправлю. Гляжу в серые глаза Андрея, понимаю, что с этой минуты наши отношения не будут прежними. За мной должны бегать мужчины, а не я за их звездными тюнингованными телами. Но пока я — это я. Они — это они. Подчиняюсь невеселым обстоятельствам. — Что ты говорил про суку? — Убери с лица маску надменной суки. Шатаюсь. Меня будто ударили. Или каблук надломился. Не поняла, но едва удерживаясь на ногах. «Бесишь!» — зло выдыхают, сжимая кулаки. «С тобой уже невозможно общаться. Что дальше?» «Что?» «Идите к черту. Ты и твой Паша. Пусть Ярончук сам тискает свой лали -лалай. А ты найди другую дуру, чтобы бегала за тобой и сюсюкала. Понял?» Резко разворачиваюсь, иду от Сомова прочь. «Сашоп, не обижайся. Я хотел как лучше». Приходи завтра на дружеский матч. Меня будут просматривать, нужна твоя поддержка. Найди другую дурёху, — бросая через плечо. Других таких нет.